Глава тридцать вторая. Виолетта. Мне тоже показалось, что вязь на рисунке напоминает наши метки. Голос герцога выдернул меня из размышлений. Здесь не хватает страниц. Заметила я, бегло пролистав книгу до конца. Где? Удивился Уильям, придвинувшись. Наши лица случайно оказались слишком близко. Достаточно податься вперед и... Здесь. Ткнула я в место, где они были вырваны, и поспешно отстранилась от мужчины. Видишь, нумерация нарушена. Хм. Задумчиво протянул герцог. И правда не хватает. А я и не заметил. Хотя это неудивительно, книга выглядит очень старой. Может, кому-то из прошлых ее владельцев не понравилась сказка? Внутренний голос принялся нашептывать, что на тех страницах могло находиться что-то важное. «Может, в библиотеке найдется еще одна такая же книга?» Я торопливо отвернулась к стеллажам, лишь бы не встречаться взглядом с Уильямом. «Сомневаюсь», — ответил он. «Отец не хранил двух одинаковых книг». «Не знаешь, где можно достать копию?» «Эта книга хоть и очень старая». Наверняка была издана не в единственном экземпляре. «Почему ты думаешь, что на утерянных страницах было что-то важное?» «Предчувствие», — не слишком уверенно пробурчала я. «А сам ты как на нее наткнулся?» Герцог заметно смутился и потянул и без того ослабленный ворот рубашки, словно он сдавливал ему горло. «Тоже, можно сказать, интуиция привела». «Меня от чего-то?» Он мимолетно провел рукой по метке. Потянуло именно к этим полкам. Воцарившееся было неловкое молчание, нарушили звуки чужих шагов. Переглянувшись, мы с Уильямом направились им навстречу. «Ваша светлость, леди Виола», — поклонился нам Чарльз, — «должен спросить, где вам подавать ужин». «В столовой». Ответил за нас двоих выльем, разминая шею. В замке все спокойно. Графиню Овис после обеда не выходила из своих покоев, с тех пор, как его высочество распорядился докладывать лично ему о любых передвижениях Миледи. А еще он велел скупить все дегтярное мыло в округе и отправить в Северный замок. Я не удержалась от смешка. Определенно, это была небольшая, но изящная месть графини со стороны принца. Однако жалости я к ней не испытывала. Интересно, какую пакость Адриан придумает для нее в следующий раз. Отдав Чарльзу распоряжение принести в его покое отложенные нами ранее книги, Уилл подставил мне локоть и повел в столовую. На этот раз мы решили прогуляться не коридорами, а через сад. Выйдя на свежий воздух и вдохнув аромат цветов, я почувствовала себя гораздо лучше, чем среди книжной пыли. Хоть в библиотечной башне поддерживали порядок, было заметно, что с тщательной уборкой на дальних полках слуги явно халтурили. Уильяма наше время препровождения среди бесконечных стеллажей тоже заметно утомило. Мужчина то и дело разминал затекшие мышцы. «У тебя замечательный сад». Сделала я комплимент, когда мы присели на скамейку возле небольшого фонтана, украшенного статуей влюбленной пары. Заходящее солнце окрашивало горизонт в пурпурно-красные оттенки, создавая романтическую атмосферу. «Раньше им занималась мама», — неожиданно признался Уилл. Он выглядел таким расслабленным и умиротворенным, Словно не было угрозы ни в виде колдуна, ни проклятия, которое должно было его убивать. Когда она умерла, отец долгое время не мог сюда заходить. И мне запрещал. Прозвучало неожиданное признание. Сразу после его смерти я приказал возродить сад. Хотя новый садовник даже в половину не смог повторить, что здесь было раньше. «Видишь тот куст?» Уильям указал на растение в два раза выше меня ростом. Я кивнула. «Сирень», — безошибочно определила я. Когда-то каждую весну на нем расцветали целые грозди мелких фиолетовых цветов. Куст почти засох. Садовник смог лишь немного его оживить. Жаль, что за последние шесть лет он так ни разу не зацвел. «Сирень — такое уж редкое растение». «Почему просто не высадили новое?» «Потому что конкретно этот мы сажали вместе с мамой. У меня не хватило духу отдать приказ его вырубить. Думаю, ужин уже накрыли, пойдем». Встав со скамьи, Уильям подал мне руку, помогая подняться. «А знаешь, моя мама говорила, что если найти цветок сирени с пяти лепестками...» то он непременно принесет удачу», — сказала я, останавливаясь рядом с дорогим герцогу растением. Коснувшись веточек, незаметно влила в них немного магии, наполняя жизнью иссушенные каналы, помогая ослабленному годами прекрасному в прошлом цветку пробудиться. Пусть не сразу, но постепенно он восстановится и однажды вновь зацветет. «Хотелось бы это увидеть». «Жаль только, что к тому времени меня здесь уже не будет».